Глава седьмая Август 1258 года Пожилой жилистый монгол стоит прямо передо мной, и зло, словно гавкая, вываливает мне заученное послание. «Я сотник Дамди верный слуган Найона Букана, а ты, урус, жалкий раб и ничтожный червь!» недостойны даже валяться в пыли у ног великого Найона. И воли воле я должен доставить тебя к нему на суд, связанным пешим и голым, ибо ты, урус, злокозненно не выполнял указы Найона и заслужуешь кары. Ты будешь гнить в яме, а потом палач прольет твою кровь в назидание другим». Болезненно морщусь от громкого каркающего голоса. Всю ночь мне не давала сомкнуть глаз послания Иргиль. А с утра вот примчался этот батыр и несет эту несусветную хрень. «Господи, за что мне все это?» Мысленно вздохнув, поднимаю глаза к небу. Ответа, естественно, не получая и уже по-серьезному пытаюсь понять, к чему весь этот цирк. Вглядываюсь в побледневшее лицо монгола и вижу, что тот прекрасно понимает, чем могут обернуться его слова для него же самого. Провожу глазами по не слезающим седла остальным монгольским садникам, и мне все становится ясно. Уже не слушая посланца задаю себе один простой вопрос. Камит оскорбляет прямо с порога, явно с целью увести меня из себя. Для чего? Вряд ли его хозяин думает, что я испугаюсь и позволю себя связать и притащить куда-то там на суд. Скорее всего, Абукан мерит по себе и рассчитывает, что я впылю и отправлю этого бедолагу к праотцам. Его полусотня попытается вступиться за командира и тоже будет порублено в капусту. Еще один оценочный взгляд на хмурые, посеревшие лица монгол говорят мне, что все они это прекрасно понимают и знают, что их послали на верную смерть. Иронично хмыкаю про себя. На что за детский сад? Неужели Букан думает, что я могу так подставиться? Как он себе это видит? Я убью его людей, а он тут же пошлет гонцов к Бурундаю, мол, урус совсем спятил. Беспричинно убил моего посла вместе с полусотней кровных монгол. Это уже не просто жалоба, что его темника Абукана не слушается какой-то там у русский консул. Это уже серьезно. Убить облеченного посольской миссией Монгола это такое преступление, на которое Бурундай обязан отреагировать и сырово наказать виновного. Почему Абукан опустился до подобных винтов, понятно. Он уже два месяца мечется между Магдебургом и Ганновером, не в силах взять ни один из этих городов. На его приказы прибыть к нему с огненным нарядом я никак не реагирую, чем выбешиваю неуравновешенного юношу. К тому же за мной громкая победа, а за ним пшик. Так что на серьезную жалобу для Брундая ему, как говорится, не хватает материала. Вот он и пустился на импровизацию. А может, более опытный родственничек подсказал ему идею. Понятно, что вестись на подобную провокацию я не собираюсь. Но и позволить какому-то сотнику тащить меня голым и связанным на суд тоже неприемлемо. На секунду задумываюсь, как мне с максимальной выгодой разрулить эту ситуацию. И тут пришедшая в голову мысль трогает мои губы ироничной усмешкой. Сотник как раз заканчивает свой поток угроз и оскорблений, и я говорю ему с совершенно невозмутимым выражением лица. «Хорошо. Раз наемный букан призывает меня на суд, я готов подчиниться?» Все, что знает обо мне этот сотник, и все, к чему он готовился, никак не вяжется с тем, что он сейчас услышал. И на его лице появляется почти детская смесь удивленного недоверия и облегчения одновременно. Придирчиво покосившись на меня, И, не найдя ни тени усмешки, он гортанно крикнул своим бойцам, чтобы несли веревку. Стоящие рядом Калида и Прохор с явным непониманием уставились на меня. Они не поняли, о чем так долго каркал монгол, но то, что дело пахнет керосином, уяснили и без знания языка. По знаку Кальды за моим шатром уже выстроилась первая сотня Соболя, а рота стрелков, как бы невзначая вышла во фланг монгольским всадникам. Оборачиваюсь к оледе и успокаивающе поднимаю руку, мол, все нормально, я все контролирую. Дуардынца уже рядом со своим сотником, и один из них разматывает аркан. Дамдисурен делает шаг в мою сторону, и тут я, словно бы вспомнив о важном, демонстративно хлопаю себя по лбу. «Минутку, уважаемый сотник», — обращаясь к монголу на неуступающем его собственному тайчевудскому диалекте. Прежде чем ты выполнишь свой долг, необходимо утрясти одну формальность. Дамдисурен явно знает о моих способностях, но все равно замирает пораженный таким четким родным выговором. Пользуясь его замешательством, я разворачиваюсь и следую к шатру, демонстрируя своим уверенным видом всем следовать за мной. Не оборачиваясь, слышу за спиной Прошкины шаги, сопения, коледы и грузный топот монгольского сотника. Зайдя в шатер, я показываю Прошки на место за столом, перо и чернилицу. Садись, пиши. Тот послушно опускается на табурет, а я начинаю диктовать на монгольском. О великий непобедимый воитель Брундай, к моему величайшему сожалению, я не смогу выполнить твой приказ и прошу не судить меня строго, ибо нет в том моей вины. Не понимающий ни слова Прохор поднимает на меня вопросительный взгляд. И я, склонившись над ним, будто бы поправляя что-то, на деле еле слышно шепчу «Пиши, что хочешь, но пиши!» И ставлю на то, что сотник не умеет ни читать, ни писать. И для него все буквы одинаковые, будь то русский текст, монгольский или арабский. Диктую же я специально на монгольском, дабы тот четко понимал, кому и о чем пишется письмо. Сделав паузу, вновь начинаю диктовать. Сегодня некий сотник Дамди Сурен явился ко мне и, вопреки твоей воле, хочет связать меня и бросить в яму. Не гневайся на меня за невыполнение твоей воли, ибо с сего момента я уже не в ответе перед тобой. А вся вина зато ложится на сотника Дамди Сурена. Ежели что, спрашивай с него, так как полонит он меня по воле своей, будучи в твердом уме и понимании, на чьего его человека руку поднимает. Заглянув через плечо Прохора, демонстративно киваю и, дождавшись, пока тот поставит точку, беру лист и размашисто ставлю на нем свою печать. Затем демонстративно дую на нее, чтобы подсохло, и кладу бумагу перед сотником. «Ну что, Адам дисорен? подписывай, дабы потом не отпираться, мол, ничего не знал и ничего не ведал». Для убедительности вытаскиваю из шкатулки бронзовую пайзу что Бурундай дал мне на право ведение переговоров с германскими князьями и тяжело припечатываю ею лист бумаги. «Так что ты ждешь, сотник?» — напираю на Монгола. «Давай, подписывай!» Как я и ожидал, Монгол абсолютно неграмотен и, как всякий человек, не умеющий ни писать, ни читать, испытывает почти сакральный ужас перед любым текстом, а про подписи говорить не приходится. Я вижу, как он завороженно смотрит на отливающую бронзой по Идзу на вензеля, печати, и на его простоватом лице отображаются все мысли, что крутятся сейчас в его голове. «Супротив воли Бурундая, Абукан такого не говорил. Куда ни кинь всюду клин. Или Абукан башку сечет, или Бурундай псами затравит». Качнув головой, он непроизвольно отшатнулся от стола. «Я, не, неграмотен я. Как могу подписать?» «Ничего, не даю ему вывернуться». «Оттиск пальца поставь, а мой человек припишет имя твое и звание». Не -е -е -е -е! вновь машет он головой. «Я на себя такое взять не могу! Я против Бурундая не пойду!» Смотрю на его испуганно ошалевшее лицо, и меня разбирает внутренний смех. «Ах, Абукан, Абукан! С кем ты вздумал тягаться, морда ты монгольская?» Не подавая виду, с серьезной озабоченностью поднимаю взгляд на Сотника. «А как же наена Букан? Что он скажет, коли ты его волю не выполнишь?» Тот уже совсем запутался и с каким-то жалким отчаянием впился в меня своими узкими глазками. Даю ему еще пару мгновений на осознание всей глубины пропасти, в которую он только что чуть было не угодил, и подаю ему руку помощи. «Ладно уж, выручу тебя, сотник», — понебратски хлопаю его по плечу. «Ты честный служака, и лишь исполняешь чужую волю. Зачем тебя подставлять? Скачи к Абукану и скажи ему так. Консул Твери сам к нему уйдет и готов ответ перед ним держать. Пусть уж Бурундай с него спрашивает, а не с тебя». Сотник слушает меня и на каком-то автомате кивает на каждое слово. Последняя фраза, где вся ответственность теперь снимается с него и ложится на Абукана, растягивает его рот в счастливой улыбке и он, весь подобравшись, уже готов броситься в обратный путь прямо сейчас. «Да я прямо сейчас и...» Он уже развернулся к выходу, но я ловлю его за рукав халата. «Не торопись. Люди твои устали, пусть отдохнут. На завтра с утра и тронешься». Повернувшись к стоящему у входа калиде, киваю ему на Монгола. «Вот, прими полусотню. Накорми людей и коней, а завтра пусть едут по добру по здорову махнув в усы, махнул монголу. «Ну, пошли, что ли, бедолага! Определю тебя!» В какой-то счастливой прострации сотник дам Дисурен нырнул под полок вслед за коледой а я перевел взгляд на Прохора. «Кликни ко мне, Соболя, и поживей!» Войдя в шатер, Соболь остановился у входа. «Звал господин консул?» «Да», — подзывая его рукой. «Подойди, дело есть до тебя». Вмиг посерьезнев, Ванька подскочил к столу, и я встречаю его предельно жестким взглядом. «Поедешь в Орду. От неожиданности Ванька не смог сдержаться. «Да как же? А здесь а кто будет?» «Не перебивай», — резко пресекаю все отговорки. «Дело для тебя будет очень важное, а потому опасное и трудное, так что слушай внимательно» соболь сразу осекся а я продолжил возьмешь с собой три десятка из самых лучших и поедешь сначала в киев в Куранбасе. я ему отпишу дабы он помог тебе организовать прикрытие что-нибудь типа купеческого каравана пусть подберет тебе верного человека знающего язык и нрава золотого сарая ты хоть и бывал там но всех тонкостей все равно не знаешь так что для вида ты сам и бойцы твои будете при караване наемной охраной Ванька понятливо кивает на каждое мое слово, но, воспользовавшись паузой, тут же влезает с вопросом. «Так чего делать-то в Бросая на него недовольный взгляд. «Чего-чего?» «Пироги трескать!» «Всему свой час! Не лезь поперед, батьки!» Несмотря на мой грозный вид, Ванька довольно скалится. «Да я чего? Я так?» Моя нервная реакция понятна. «Письмо Эгиль требует от меня немедленных действий» но я все еще не совсем четко понимаю, какого результата хочу добиться. Абсолютно ясно, что как только Лакчи умрет, в Орде начнется большая смута. Баракчин Хатун обязательно захочет посадить на трону лоса Джучи, своего рожденного от тукана сына Тудамунки. Ему ныне и двух лет нет, так что она еще долго сможет оставаться при нем регеншей. Многим, в том числе Берке, это не понравится и разразится война. Результат этой схватки в нынешних условиях может быть и не таким, какое написано в учебниках истории. Но если следовать уже наметившейся логике событий, тут я имею в виду неизбежную смерть у лакчи, то получается, что судьба уверенно сворачивает с новых, проложенных мною рельсов, да уже протаренный путь. Значит, победа Берке неизбежна, а Баракчин-Хатун ждет казнь. Ближнюю доверенную подругу тоже, скорее всего, не пощадят, слишком уж много знает. Поэтому иргиль надо вытаскивать. Влюбленный мужчина во мне на этом всякий раз останавливается, мол, вытаскивай немедленно и все. А вот другой человек, уже привычно обосновавшийся в моем сознании, сразу же начинает просчитывать варианты. Консул Твери, глава союза городов русских купец и политик, привычно смотрит на два хода вперед и прослеживает открывающуюся перспективу. Если в тумане начинающейся буре вместе с Эргель вытащить еще и Баракчин с ребенком, то в будущем на престол Золотой Орды можно будет посадить своего хана. Ведь если судьба покатит события по уже протаренному пути... А через двадцать четыре года оттуда Мунки таки сядет на ханские подушки. Вот тут в моей голове и вступают в схватку эти две ипостаси одного меня. Влюбленный мужчина требует забрать Эргили с сарая прямо сейчас, пока ей еще ничего не угрожает. А вот консул и политик твердо заявляет, что этого делать не следует. Мол, надо дождаться, когда у Баракчин-Хатун загорится под ногами земля, и тогда предложите ей бежать не к Эльхану Ирана, где на пути ее будет ждать засада, а на Русь, где ей и ее ребенку будет гарантирована полная безопасность. Вряд ли в условиях царящего вокруг нее хаоса она откажется, особенно если предложение поступит от наперстницы и близкой подруги. Поэтому Иргиль должна остаться рядом с Ханшей до конца. Риск для Иргиля в этом случае возрастет многократно поскольку сбежать одной и сбежать вместе с Ханшей и наследником престола — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. С этой моральной дилеммой я промучился всю ночь, но так и не пришел к чему-то определенному. Неоднократно все взвесив, я по-мужски решил переложить бремя выбора на саму Иргиль и написал ей длиннющее послание, в котором изложил все возможные варианты, предоставив ей самой решать. Спасать Ханшу или уходить одной? В любом случае, ей необходимо будет прикрытие. Для этого я и надумал отправить в Орду Соболя. Сейчас, глядя в лучистые глаза Ваньки, мысленно повторяю то, что уже сказал себе ночью. «Лучше него с таким делом никто не справится». Повторив, добавляю в голос еще больше строгости. «В сарае найдешь возможность попасться на глаза Иргиль. Она наверняка ходит на рынок за травами, может, еще куда. В общем, найдешь, не мне тебя учить. Она тебя узнает и сама найдет способ на тебя выйти. Ты же сам к ней не лезь ни в коем случае. Как встретитесь, передашь ей письмо и будешь делать все, что она скажет? Но одно знай твердо. За ее жизнь головой отвечаешь. Помолчав, еще с мгновение добавляю. Когда приедешь в Орду, там уже, скорее всего, начнется смута. Так что будь крайне осторожны. Тут влюбленный мужчина во мне все-таки подминает под себя расчетливого политика, и я даю слабину. На крайний случай, если почувствую, что все уже край, что дольше тянуть нельзя и надо уходить, на этот случай даю тебе волю ее не слушать. Заматывай в ковер и вывози силой. Упираясь в него жестким взглядом. Ты меня понял? Чтобы она не говорила, помни. Ее жизнь для меня ценнее всего. Едва Соболь вышел, как на пороге появился коледа Проводив полковника взглядом, мой друг бросил на меня вопросительный взгляд. «Куда это ты его?» Варду, отвечая односложно, и коледа не переспрашивая, лишь хмыкнул в усы. «Далековато!» Я не собираюсь хранить секрет от своего друга, и в двух словах объясняю ему ситуацию. Закончив, отдаю короткий приказ. «Так что готовь армию к выступлению. В ближайшие дни желательно начать движение на юг, на соединение с Абуканом. А сегодня еще надо отправить гонцов к герцогам. Письмо им я напишу сам. Пусть подтягиваются к Люнинбургу». Быстро глянув на разложенную на столе карту, я прикинул расстояние. «Туда дня три спокойного марша». Каледа кивнул а я бросил на него вопросительный взгляд. «Напомни-ка мне имя того взводного, что получил капитана за находчивость в сражении у Эбенхюгельского холма». Мой друг ответил, не задумавшись ни на секунду. «Гаврил Косыч, сын староста кожевенного конца Ермила Зырича. Помнишь такого?» Зырича я помнил, но это было сейчас неважно. «Хочу оставить его здесь старшим, так сказать, командором крепости». — Что скажешь? — Леда удовлетворенно поддакнул. — А что? Парень хоть и молод, но толковый. Всего два года как с училища, а уже показал себя. В бою стояк. сам знаешь. Ветераны его уважают. Опять же, чужого не возьмет, но и своему никому не отдаст. Мой друг, как всегда, зрит в корень. Именно из-за упертости и дотошности я и выбрал этого парня. В общении со здешним немцем... Это черта ему, ох, как пригодится. Улыбнувшись, я окончательно подтверждаю. Тогда решили. Оставь ему два взвода, а остальных бойцов его роты распредели по тем взводам, где уже меньше двадцати человек осталось. Подумав еще, я махнул рукой. Ладно, я потом еще сам сговорил и поговорю. Поняв, что это все, Коляда уже было шагнул к выходу, но неожиданно остановился. Повернувшись, он все же не сдержал своего любопытства. «Сегодня утром я не совсем понял. Этот орденис что, действительно вязать тебя собирался?» Усмехнувшись, просто отмахиваюсь. пустое А Абукан без нашей помощи Магдебург не взял. А теперь Ганновер взять не может, вот и бесится. Ничего, скоро подойдем, успокоим». «Ну-ну», — Калейдар расценил мой ответ по-своему и, покрутив ус, вдруг выдал. «А выходит, ты был прав» когда отложил поход на Ахин и вдруг двинул торговый двор тут оставить. За всеми свалившимися на меня новостями я еще не думал о таком аспекте, и слова каляды меня немного озадачили. «С чего это ты так резко мнение свое сменил?» — с улыбкой под друга, но тот отвечает на полном серьезе. «Коль уж вскоре так случится, что Берке поворотит тумены Ордынский назад, то мы, след за ним, в освоясь отправимся. Одни мы тут они не удержимся. Вот и выходит, ежели бы сейчас не пришли сюда, то потом уж и не досок было бы, да и не по силам».